Глава седьмая. Живительный дневной свет. Весь пол, так же, как и раньше, был засыпан различным мусором. Кирпичи, куски цемента, ошметки от каких-то картонных упаковок, обрывки шлангов, рассохшийся целлофан. Света от фонаря было немного, а у меня и в мыслях не возникло необходимости светить себе под ноги. Именно из-за недостатка освещения и разбросанного на полу мусора я и не заметил той самой вентиляционной шахты, в которую ранее провалился Андрей. Нога ушла вниз так резко, что я от неожиданности ухнул, раскинул руки в стороны и, не удержав равновесия, рухнул вниз. Тело по инерции потащило следом за ногой. Фонарь вылетел из рук и грохнулся на пол, откатившись от края на неизвестное расстояние. Больно ударившись левым плечом о край стального короба и зацепившись коленом об угол, я попытался удержаться другой рукой, но ничего не вышло. Неестественно, завалившись внутрь, я лишь успел ухватиться одной рукой за какой-то внутренний выступ и таким образом замедлить свое падение. Пальцы другой руки заскользили по бетону, но удержаться таким образом в почти отвесной шахте было сложно. Но я все-таки смог. Упершись локтями и коленями в стороны, я добился того, что мое падение остановилось. Пришлось напрячь все тело, набрать в легкие побольше воздуха. Содрав кожу с ладоней, я провисел так несколько секунд, а затем медленно и осторожно сменил позу. Заглянув вверх, я понял, что до верхнего края было около полутора метров. Последовательно передвигая руки и ноги, кое-как медленно, сантиметр за сантиметром, я начал медленно карабкаться вверх, словно огромный слизняк с четырьмя конечностями. «Ага, хрен тебе!» — мысленно подумал я, а вслух произнес. «Думала остановить меня, да? Врешь, не возьмешь, сволочь!» Я имел в виду саму Астру, словно бы она, огромное живое существо, пыталась всеми силами остановить мое продвижение на свободу. Не помню, сколько раз я возвращался к этой мысли и когда я вообще стал представлять себе комплекс в женском образе. Но запоздалая мысль, промелькнувшая в моей голове, все расставила по своим местам. То ли я сходил с ума то ли просто подбадривал себя таким вот странным способом. В любом случае, как бы там ни было, но до верха я добрался, снова и снова обзывая виновницу разными нецензурными словами. Выбравшись наружу, я обессиленно повалился на засыпанный мусором пол и громко закричал. Просто закричал. А затем истерически расхохотался. Через несколько минут я успокоился и поднялся с холодного бетонного пола. Ладони горели огнем. Содранная кожа — вещь весьма болезненная, а учитывая, что руки мои были загажены всем, чем только можно представить, как бы еще и заражение крови не подцепить. Оторвав от второго рукава тонкую полоску материи, я обмотал ее вокруг наиболее пострадавшей ладони и утвердительно хмыкнул. «Лучше, чем ничего». Расчистив ногами мусор у шахты, я дал себе слово впредь смотреть под ноги. Если бы я реально провалился вниз, в лучшем случае повторил бы приключение Андрея, правда, уже без дрезины, ну а в худшем — свернул бы шею или сломал ноги. Подобрав фонарь, я, с сожалению, отметил, что при падении он пострадал, Треснуло стекло, и вырубились пять из девяти светодиодов. Похоже, внутри что-то отошло или отвалилось. Постучав по корпусу ладонью, я добился лишь того, что устройство заморгало и едва не вырубилось полностью. Решив не испытывать судьбу, я оставил попытки отремонтировать свой карманный источник света и вновь двинулся в направлении ракетного комплекса. Менее чем через пять минут я добрался до кирпичной стены, за которой и должен был находиться советский военный объект. Нырнув в темный узкий проход, я шустро пополз вперед. Не обошлось без травм. Пару раз приложился головой оторчавшие тут и там острые углы креплений проводов и шланг. Пришлось повозиться. Схема постройки этих туннелей мне была неизвестна. А наше прошлое путешествие вывела нас в пещеру с паровой машиной совершенно случайно. Вот и сейчас, пару раз уткнувшись в тупик, я все-таки нашел способ вернуться обратно в шахту пуска ракет. И способ оказался очень простым. Густая пыль на полу местами была вытерта теми, кто проходил тут многим ранее. Чем не нить ариадны? Несколько минут, и я кое-как смог разогнуть закоченевшую спину. Прямо передо мной был муляж крана-платформы, которая в действительности должна была направлять запускаемую ракету. Вот только этот ни на что негодный, частично проржавевший муляж был предназначен для совсем других целей. А именно создавать обманные впечатления, как и все остальное вокруг. Суть я уловил, но для чего это было сделано, так и не понял. Обойдя краны и пусковую платформу по широкой дуге, я бросился к массивной двери, которая перекрывала шахту пуска ракет, от винтового коридора. Дверь оказалась прикрытой. Силой толкнув ее ногой, я с удивлением отметил, что та практически не сдвинулась с места. «Да ладно! Серьезно!» — не поверил я и вновь толкнул ее ногой. И снова эффект минимальный. Повозившись с минуту, я смог приоткрыть ее лишь на десяток сантиметров. В конце концов, я вновь спустился в шахту, отыскал металлическую трубу и, используя ее как примитивный рычаг, смог сдвинуть дверь так, чтобы протиснуть туда свое тело. А едва мне это удалось, я сразу нашел и причину нарушения работы механизма. В паре метров от двери лежала мертвая, уже начавшее попахивать тело. Судя по обмундированию, это был наемник. Точно такая же форма была и на Прометея. Стены здесь были покрыты мелкими выбоинами, которых раньше здесь не было. Похоже, его человек погиб здесь не случайно. Здесь что-то взорвалось, возможно, даже граната, а выбоины на стенах и потолке — следы от разлетевшихся осколков. «Но откуда здесь граната?» На полу я нашел тонкий стальной тросик и остатки разорванные в клочья консервной банки. Похоже, кто-то целенаправленно организовал здесь растяжку, чтобы никто не вздумал сюда влезть или вылезти. Кто-то? На ум приходило только одно. Покойный Кирилл Штрасс. Спустился следом за нами и поставил ловушку чтобы уж наверняка свести вероятность нашего возвращения на минимум. Ну или, возможен другой вариант. Наемники сами подорвались на своей жиловушке. Предположение глупое и бессмысленное. Но вдруг... По винтовому коридору подниматься оказалось непросто. Ноющая нога, одышка и слабость брали свое. Уже на третьем круге я был вынужден остановиться и, тяжело дыша, попытаться восстановить дыхание. Ощутимо накатила слабость, снова закружилась голова, а в глазах заплясали редкие разноцветные звездочки. Я подумал было о том, что все вот это, ну, совсем не к месту. Но мои мысли мастерски заглушил желудок, издав крайне необычный завывающий звук учитывая, что со времени последнего употребления тушенки прошло уже часов десять. И то, если не брать в расчет тот факт, что тот прием пищи в компании бывшего наемника мне не привиделся в галлюциногенном бреду. Всю найденную в рюкзаке провизию я оставил к столому, поэтому сейчас помочь своей верхней части системы ЖКТ было нечем. Да и аппетита почему-то тоже не было. Так бывает, хотя и редко. Организм требует, а тебе, ну, не хочется, и все тут. «Потерпи, слышь!» — пробормотал я. «Выберемся, придумаю что-нибудь». Наверное, со стороны это выглядело бы дико. Заросший густой щетиной, грязный и вонючий, в изорванной одежде мужик, склонившись в странной позе, разговаривает со своим животом. Но со стороны на меня никто не смотрел а самому мне было абсолютно фиолетово, как я выгляжу. Немного отдышавшись, я вновь побрел вперед. Винтовой коридор по кругу огибал шахту пуска ракет, постепенно поднимаясь все выше и выше. Помнится, что высота шахты была около 80 метров. Однако теперь мне показалось, что здесь все 800. Ничего нового мне не встретилось. Все тот же разбросанный старый мусор, пыль и паутина. К слову сказать, за все время моего пребывания под землей я неоднократно встречал паутину, но так и не увидел ни одного паука. Ну, кроме тех, что были созданы здесь же, с помощью хрен знает какой генной инженерии. Добравшись до самого верха, я довольно быстро миновал длинный коридор с инженерными мастерскими. Попутно заглядывая в каждую из них, я повторно пришел к выводу, что внутри них абсолютно ничего нет. И на что я надеялся. Вскоре впереди показалась широкая площадка, частично заваленная кусками бетона, ржавыми остатками рухнувших когда-то лестниц и сильно деформированными, упавшими вниз лифтовыми кабинами. Та самая площадка, которая по сути и стала своеобразной точкой невозврата нашей группы. Еще тогда, в Питером, мы стояли здесь же, оценивая свои шансы и еще не понимая, во что мы вляпались. И это появление безумца Кирилла Штраса. Старик, жестоко лишивший нас почти единственной возможности выбраться на поверхность, посмеялся в лицо и бросил умирать. Я посветил фонарем на рамы крепления лифтовых двигателей, искренне надеясь увидеть там трос или веревку. Но ничего подобного здесь не оказалось. Но как же тогда спустилась группа Прометея, не по воздуху же? Я торопливо обошел всю площадку в надежде увидеть что-нибудь полезное, но тщетно. Если наемники испускались здесь, то явно унесли средства подъема с собой. Или же надежно спрятали где-то здесь. Конечно, можно было бы попробовать поискать, но слишком уж большая была территория площадки, да и завалов на ней хватало. А самого тайника могло попросту не быть. Вдруг они забрали все с собой. Я быстро смерил взглядом расстояние до верхней точки, до завалов и с явным разочарованием отметил, что здесь даже с самой высокой точки. Метров восемь, а то и больше. Двинувшись по направлению к ближайшей лифтовой кабине, я наткнулся на лежащий среди обломков уже знакомый мне скелет с простреленной головой. — Ну что, Антон Лаптев? — невесело обратился я к нему. — Не выгорела ваша афера, да? И на что вы бестолочи только рассчитывали? Скелет, естественно, не ответил. Функционал более не позволял. А если бы и мог, вряд ли его оправдания были бы настоящими. Еще раз осмотрев скелет, облаченный в рваные тряпки, когда-то бывшими камуфляжными штанами и белым халатом, я разглядел нечто любопытное. Без Бестеремонно сдвинув кости мертвеца в сторону, я увидел тонкий плетеный ремень. Дважды обернувшись вокруг левой стопы, Тот терялся где-то внизу за широким и толстым куском штукатурки. С трудом оттащив его в сторону, я увидел небольшую пыльную сумку. Вывернув ее наизнанку, я с удивлением обнаружил внутри старую динамитную шашку с торчавшим из нее коротким бигфордовым шнуром. Ну-па! Любопытная находка, но вот банку тушенки или упаковку галет я бы предпочел больше. «Ну, и то хорошо. Может, и сгодится для чего». Но оказалось, что не сгодится. Шашка была надломлена у основания и вряд ли годилась для дальнейшего использования. Тем не менее, я решил взять ее с собой. Помимо динамита в сумке больше ничего не оказалось. Сунув шашку в наплечный карман, я полез дальше к криво лежащей ромбом лифтовой кабине. После нескольких неудачных попыток забраться наверх, я все-таки добился своего. С обратной стороны согнув одну из дверей, я сначала влез внутрь, а затем через эвакуационный люк выбрался на крышу. Отсюда до верхней кромки было около шести с половиной метров. Я и так знал, что расстояние слишком велико, но полез туда вовсе не для того, чтобы выяснить это. Меня интересовал оборванный трос». Он имелся, хотя и в очень плохом состоянии. Проржавевший, тяжелый. О гибкости не было и речи. Его длина была всего два с половиной метра, и в целом пользы от него не было никакой. Но кое-что на ум мне все же пришло. Поразмыслив, я спустился обратно, а затем бегом бросился в шахту пуска ракет. Бегать туда-сюда в моем теперешнем состоянии было довольно проблематично. Нога болела, голова кружилась. Но идея, пусть и сомнительная, уже завладела мной и не давала покоя. Особенно учитывая тот факт, что выход был совсем рядом. Спустившись вниз и открыв дверь до упора, я обогнул по дуге пусковую платформу и миновал «Кучу скелетов», когда-то бывших сотрудниками «Астра-1» или людьми «Вильгельма Штрасса», спустившимися с поверхности для расследования ситуации с обезумевшими шахтерами. Уже меня теперь совершенно не волновали. А вот расположенные сразу за ними пустые топливные баки — другое дело. Тянувшиеся к ним разнокалиберные шланги пусть и перестали выполнять свою основную функцию — Да и выглядели, словно изуродованные змеиные скелеты, обтянутые кожей, но еще могли мне помочь осуществить задуманные. Отыскав наиболее тонкий и длинный шланг длиной около восьми метров, я проверил его на прочность, кое-как скатал в грубый рулон и потащил обратно к лифтовой площадке. Но едва миновав дверь, решительно бросил вон на пол, пнул ногой и изощренно выругался. Что-что, а ругаться я научился. Благо, ситуации для этого очень хорошо мотивировали. Тащить тяжелый шланг оказалось делом весьма непростым, поэтому я вновь вернулся на пусковую площадку. Побродив там несколько минут, я неожиданно отыскал сразу за баками что-то вроде небольшой тележки с лежащими на ней двумя баллонами. Полустертая аббревиатура на них соответствовала формуле углекислого газа. И тут меня осенило. Сама конструкция представляла собой нечто вроде кустарно созданного мощного огнетушителя. Но тушить пожары мне было вовсе не нужно. Я собирался воспользоваться им совсем в других целях. Определив, что оба баллона заправлены под завязку — Я потер ладони друг от друга и довольно усмехнулся. Кое-как, сгрузив один баллон, я подхватил тележку и неторопливо потащил ее наверх. По пути водрузив на нее смотанный шланг, я продолжил движение. Минут через двадцать, обливаясь потом и пыхтя как груженный таджиками паровоз, я все-таки дотащил ее до пункта назначения. Отдохнув несколько минут, я придвинул тележку поближе, развернул ее под таким углом, чтобы днище баллона смотрело чуть выше центра лифтовой площадки на верхнем уровне, а потом зафиксировал всю конструкцию тяжелыми камнями. Покрепче привязав к баллону шланг, а затем там же закрепив что-то вроде крюка, грубо сваренные между собой ржавые куски арматуры. Я получил своего рода реактивную катапульту. Если бы Ньютон увидел сие изобретения, он бы воскликнул «Эврика» и принялся танцевать лезгинку. А Жюль Верн гораздо быстрее придумал бы описание фантастического по тем временам устройства ракеты. Сбить запорный клапан труда не составило. С третьего раза. С грохочущим свистом и шипением баллон под действием мощной и стремительно выходящей струи углекислого газа С силой устремился вперед. Ну, как вперед? Скорее, по кривой. Это только в фильмах он летает либо прямо, либо по закручивающейся спирали. На деле же получилось то, что признано называть неопознанным летающим объектом. И угодил этот объект не на верхнюю лифтовую площадку, а прямо в стену. Отскочив от нее, он грохнулся на пол, завертелся среди обломков. Затем все-таки застрял в одной из трещин, стремительно теряя массу содержащейся внутри смеси. Я, едва успев нырнуть за укрытие, осторожно высунулся и оценил обстановку. Первый запуск прошел весьма неудачно. Был еще один, но с ним нужно было точно все рассчитать. Причиной неудачи был неправильный угол наклона. Он был слишком мал, И именно по этой причине баллон угодил в стену, а не на верхнюю площадку. Отвязав от пустого баллона шланг, я тщательно закрепил его на другом. Сам баллон я с трудом дотащил до дальней точки лифтовой площадки, закрепил там среди нагромождений стального металлолома. А после, подложив под баллон несколько больших кусков старой отвалившейся штукатурки, добился более высокого угла наклона. Теперь, если расчет верный, баллон должен взлететь на несколько метров выше. Аккуратно уложив рядом свернутый шланг, я мысленно помолился всем известным мне богам, а затем от души долбанул тяжелой арматурой по запорному клапану. Баллон с грохочущим свистом и шипением устремился вверх. Но, вопреки моим ожиданиям, снова не туда, вместо верхней площадки. Он угодил на лестничную, ту, с которой мы впервые осматривали площадку, едва только попали в это помещение. Пролетев между ограждающих конструкций, а затем с диким грохотом влетевший в стену, баллон со звоном отскочил и принялся метаться из стороны в сторону, запутывая привязанный шланг. Закрутился, ударился обо что-то. Затем давление в нем упало, и вскоре баллон замер прямо на полу. За всем этим я наблюдал из-за другого импровизированного укрытия. Мало ли, куда мог отскочить баллон в этот раз. Выбравшись, я в возбужденном состоянии бросился к свисающему сверху шлангу, быстро ухватился за него и осторожно подергал. Пустой баллон, существенно сбавив в массе, покатился к краю, рискуя свалиться вниз. Но тут-то и сыграла свою роль несуразная конструкция из ржавой арматуры. Зацепившись краями за толстую опору, она распласталась так, что баллон катиться дальше попросту не мог. Повиснув всей своей массой на шланге, я убедился, что сооруженное мной средство спасения довольно надежно. Хотя, назвать его безопасным, язык не поворачивается. Тем не менее, радостно закричав что-то вроде ⁇ Да! Ха ⁇⁇ Ха-ха-ха! ⁇ Кто инженер? ⁇ Я инженер! ⁇⁇ принялся неуклюже танцевать. Инженером я не был, зато данный прием видел в каком-то старом американском боевике. И хотя я не был уверен в успехе задуманного, все вышло, в общем-то, довольно успешно. Ухватившись за рассохшийся от времени шланг, с некоторым трудом перебирая израненными руками и отталкиваясь ногами от стены, я медленно пополз вверх. Мокрые пальцы скользили, Содранные ранее ладони горели огнем, но я все равно упрямо полз. Теперь уже точно, будучи уверенным, что у меня все получится. Несколько раз я соскальзывал. Пару раз пришлось остановиться, чтобы подавить приступы тошноты. Голова кружилась, слабость накатывала волнами. Со всей уверенностью могу сказать, что держался я лишь на морально-волевых. Только осознание того, что где-то внизу друзья ждут моей помощи, мотивировало меня снова и снова с упрямством барана двигаться дальше и дальше. Я двигался. Когда, наконец-то, я смог закинуть ногу, кое-как подтянуться на руках и заползти на ржавую лестничную платформу, у меня почти не осталось сил. Еще минута, и я уже не смог бы сжимать руки попросту грохнувшись вниз прямо в компанию к Антону Лаптеву. С большим трудом, приходя в себя, я просто лежал с закрытыми глазами и смотрел в одну и ту же точку. В голове крутилась мысль. «Ты смог! Смог!» «Все почти получилось!» «Осталось совсем немного!» Но другой голос в моей голове упрямо твердил иное. «Слабак! Куда тебе?» «Ляк и умри, это же так просто!» Но я встал снова. Покрепче перехватил фонарь и, шатаясь из стороны в сторону, побрел дальше. Метров через двадцать свернул за угол, поднялся по небольшой лестнице и остановился у контрольно-пропускного пункта. Все те же пробитые автоматными пулями стекла уже не выглядели так пугающе. За те несколько дней, что я провел внизу, Я видел вещи куда более пугающие, а порой просто ужасные, жутко мерзкие и отвратительные. Я не сдержался и написал пальцем на стене слово "присподняя". Получилось эффектно, но не несло в себе никакого смысла. Хотел сплюнуть, но во рту абсолютно пересохло. Прихрамывая, я неторопливо двинулся дальше по коридору. Кое-как работающий фонарь все-таки высветил впереди приоткрытую дверь. Сразу за ней было помещение, заваленное обломками снесенных на поверхности зданий. «Если тот проход, по которому мы спустились в ракетный комплекс, еще цел, то определенно я смогу выбраться на поверхность. Ну а если нет, то я что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю». Миновав сломанную нами дверь, Я вновь оказался по колено в воде. Часть ее еще тогда затекла внутрь центрального коридора, но из-за довольно высокого порога значительная часть по-прежнему заполняла собой все помещение. Тонкая веревка болталась на том же месте, где мы ее и оставили. Я подошел к ней, поднял голову и прищурился, увидев сверху яркий свет, пусть и кусочек осеннего серого неба. Здесь было довольно прохладно, а воздух был чистым и значительно более свежим. После длительного пребывания под землей этот сырой воздух был поистине волшебным, живительным, настоящим. Набрав полные легкие, я подержал его внутри, словно наслаждаясь, а затем выдохнул. Голова слегка закружилась от резко увеличившегося количества кислорода. Повторив так раз пять или шесть, я ухватился руками за веревку и хотел уже было начать подъем, но внезапно сверху что-то щелкнуло. Веревка свободно упала вниз, а на самом ее конце висело тонкое металлическое кольцо. «Граната?» — промелькнула в голове. Не дожидаясь выяснения моей догадки, я сам, не знаю, как шустро рванул обратно в центральный коридор ракетного комплекса. И как раз вовремя. Грохнуло, здраво. Взрывной волной меня достало лишь частично, зато основательно обдало пылью и редкими брызгами воды. Да еще отскочивший откуда-то камень больно саданул по затылку. Я упал плашмя, едва не сломав кисть. Даже не став оборачиваться, я в приступе отупения понял. «Это все. Выхода больше нет. Его завалило огромными бетонными глыбами». Дико закричав, я с силой ударил по полу кулаком. От отчаяния, от злости. Ударил еще раз. Бил снова и снова. А потом я устало опустил голову на холодный, забрызганный грязной водой бетонный пол. С минуту полежав в такой позе, я все-таки решился и, приподнявшись, медленно обернулся. На уровне человеческого роста среди густых клубов серой пыли В тусклом сером свете среди огромных бетонных глыб был смутно виден довольно широкий проем. Не поверив своим глазам, я поднялся на ноги и, покачиваясь, зашагал прямо туда. Кашляя и разгоняя густую пыль руками, я, старательно огибая глыбы, вновь влез в воду, которой стало значительно меньше. А всего в метре от меня красовался широкий проход». Огромная глыба под действием взрывной волны попросту съехала вниз, тем самым организовав мне самостоятельную эвакуацию. «Охренеть!» — пробормотал я, а затем добавив, никому конкретно не обращаясь. «Охренеть!» «И спасибо!» С трудом цепляясь за грязные и мокрые камни, соскальзывая, царапая отросшие ногти о бетон, я с тупым остервенением лез вперед. Не помню того момента, когда я оказался на поверхности. Помню только, что увидела пушку леса, деревья с редкими серо-желтыми листьями и мрачное серое небо. Картинка была нечеткой, быстро мутнела и смазывалась. И вдруг где-то недалеко раздался крик, затем еще один. А потом я рухнул, как подкошенный.